Религия чистоты Предисловие Состояние озарения накрыло меня И уже не отпускает Я чувствовал, что мне не хватает слов Чтобы выражать свои чувства я поглощал тонны поэзии и прозы Я не чувствовал тяжести Хотя еще недавно я постоянно ощущал давление мира Будто что-то откупорило меня И то, чему я удивился, проявилось существовавшим во мне. Меня изредка посещали немые вопросы. Почему раньше я ходил мимо? Как получилось, что мои представления, практики, приемы и привычки, оснастка моей жизни в какой-то момент перестали работать, и я стал заложником и охранником себя прошлого? Но теперь я имею навык впускания в свою жизнь иного. Теперь я уже имею другие представления, практики, привычки и приемы. Теперь мне нравится то, что со мной происходит. но ну, а все, что было до этого, просто фотоархив и картотека артефактов. Интересно, помнит ли бабочка, что была гусеницей? Вступление ДЕЙСТВЕННОЕ ДЕЙСТВИЕ Почему тот, кто знает, какова жизнь с Богом, никогда не вернется к жизни без Него? И что такое религия чистоты? Мы придаем слишком большую значимость нашим действиям и зачастую переоцениваем их, особенно нашу возможность влиять на то, что с нами происходит. Все вокруг твердят, Ты можешь сделать. А ты пытался сто, 100, 200 тысячу раз, и ничего не получается. Так может значимость наших действий переоценена? Может быть что-то другое влияет на то, когда у нас получается? Возможно ли, что то самое действенное действие происходит вовсе не благодаря нашему решению, а как-то иначе? Я не говорю, что совершать попытки плохо. Нет, речь вовсе не о том. Я говорю, что помимо этого надо одновременно владеть и кое-чем другим. Почитав вступление до конца, вы поймете, что я имею в виду. И надеюсь, овладеете и тем, и другим. Представьте, что x – это талисман символ или триггер, запускающий неведомые механизмы, после чего все случается так, как мы захотели, задумывали и мечтали. Это происходит благодаря действенному действию, именно ему, а не эффективному, быстрому, умному, простому или даже экспертному действию. Действенное действие Это актуальное решение, приводящее к задуманному без множества изнашивающих попыток. После действенного действия у нас появляется чувство, когда нам нравится то, что с нами происходит. X10 олицетворяет действенное действие. Когда я хочу направить себя в него, то мысленно ищу этот талисман. Для ускорения процесса даже держу его при себе постоянно. Увы, одного талисмана недостаточно. Важно, что находится внутри вас. Я поделюсь ощущениями, которые, надеюсь, вы тоже испытаете и не буду при этом вдаваться в пространное объяснение, так как бессмысленно объяснять то, что можно только почувствовать и ощутить, сложив из своих переживаний и вибраций. Но сперва я хочу поведать мою историю встречи с Богом. Несколько лет тому назад я встретился с Сергеем, своим давним приятелем и партнером, крупнейшим в прошлом поставщиком сырья для нашей компании «Технониколь». Мы сидели и общались в кафе в подземном этаже моего здания «Рыбаков Тауэр», в котором располагается инновационный смарт-офис «СОК». Время было позднее, и так случилось, что кроме нас людей в кафе больше не осталось. Теплый приглушенный свет Легкая ненавязчивая музыка, ностальгические воспоминания и непринужденная беседа создали особенную доверительную атмосферу. Вдруг мы заговорили об очень личных и даже интимных для каждого вещах, о Боге и вере. И тут произошло нечто, не поддающееся никакому разумному объяснению. Я готов покляться, что мы не употребляли и грамма спиртного, ведь его просто не продают в кафе «Сок». Внезапно я увидел себя со стороны. Я как будто вышел из тела и раздвоился. Неожиданно я стал сторонним наблюдателем беседы и четко видел удивленное лицо Сергея, сидящее напротив и внимательно смотрящего на меня. Создалось ощущение, что кто-то подключился ко мне извне и стал вести нашу беседу. Только услышал, как говорю. «Хочешь?» «Я расскажу тебе о моей встрече с Богом». «Да, расскажи», – ошеломленно ответил Сергей. «Я продолжаю наблюдать, как шевелятся мои губы и различаю некоторые фразы, будто доносящиеся до меня откуда-то издалека. Так отдохнул, что до сих пор не устал, и что-то еще и еще. Я никогда не говорил ничего подобного». Оно жило у меня внутри, но не произносилось вслух. Это были мои чувства, оформленные в слова. От услышанного я был в шоке. Время застыло, а я все продолжал. «Когда тебе что-то нужно, просто попроси об этом Бога. Просто скажи Ему об этом». И вдруг я увидел, как глаза Сергея налились слезами, «Постой, Игорь, а что делать тому, кто не верит в Бога?» По его щекам текли слезы, а я говорил. «Тот, кто ощущает жизнь с Богом, никогда больше не вернется к жизни без него». «Стой, замолчи! Что мне-то делать? Что делать, если я не верю?» На этом разговор зашел в тупик. Я снова ощутил себя в моем теле мы как-то скомкано попрощались и молча разошлись, каждый по своим делам. Не знаю, что делать неверующим в Бога. Тогда у меня тоже не было ответа на этот вопрос, но это был момент, когда я решил написать книгу «Религия чистоты». Учение x 10 Озарение, открытие, представление, приемы, практики, привычки, настройки, дающие состояние внутренней устойчивости социальной дееспособности и связанности с миром, все в целом приводит к тому, что ты оказываешься в поле чистоты, где чисто ты и есть ты. Такой ты, когда у тебя получается совершать действенное действие. Оно случается само по себе. Ты не думаешь, не придумываешь его и даже не совершаешь 100 попыток в поисках. Оно появляется, как будто вся полнота отсутствующего – окружавшая тебя, вдруг встречается с полнотой явленного. Бах! Возникает удивление, как внимательность к кому-то или чему-то, что нас порождает. Ощущаешь мурашки, замираешь на месте и вдруг понимаешь, что миру явился новый ты, совершенно иной, нежели прежний. Я называю это учением x 10 изменением умозрения с помощью создания направленных проживаний. Это подбор такого умозрения, в котором ты ощущаешь долговременное блаженство, наполненность, счастьем и теплом, в котором тебе хорошо. Как если бы я сказал, что все умозрительное в нашем мире рационализированный домик, где тебе было бы хорошо и нравилось, что с тобой происходит, но пока ты не знаешь, как туда попасть. И эта связь Этот мост между умозрительным тем, что есть сейчас и чувственным тем, куда ты хочешь попасть, и является тем самым мигом, когда ты можешь впустить свою жизнь иное. Да, пускай ты оказываешься в другом умозрительном, которое ты тоже можешь рационализировать, но это уже другое умозрительное, в нем ты чувствуешь себя больше и в нем тебе хорошо. Если в своем текущем умозрительном и рационализированном домике ты испытываешь боль, то, конечно, можешь утолить ее таблеткой, но со временем дозировка будет только увеличиваться. Ты окажешься запертым в тюрьме представлений с необходимостью постоянно повышать дозировку обезболивания и расплачиваться тем, что истязаешь и истощаешь себя. Если обезболивать себя алкоголем – Для иногда тебя может хватить лет на 15. Если наркотиками на 3 или 5, как и при самоизне отвлекающим от важного экстремальными видами спорта. Есть лишь один способ жить: активировать связь между своим умозрительным и чувственным, построив мост между ними. Он двухсторонний. Его необходимо активировать и по нему отправиться в новое умозрительное, где боль исчезнет не благодаря истощающему со временем обезболиванию или смирению, а за счет перехода, как в телепорт, в другую умозрительное состояние. Учение X10 и религия чистоты Про это. Как искать и главное находить умозрение, подходящее именно тебе. То умозрение, в котором ты чувствуешь себя хорошо и тебе нравится, что с тобой происходит. И если я вижу в другом человеке живое, схожее с моими представлениями, то меня тянет к этому человеку, а его притягивает ко мне. Нас тянет друг к другу. Возникает взаимное притяжение. И вот это чувство я называю Богом. Получается, что я как будто бы живу с Богом и с чувством, что мне хорошо, и людям, которые со мной, тоже хорошо. Тот, кто познал эту жизнь, жизнь с таким Богом, уже никогда не возвращается к прежнему формату существования. Неважно, как называется Бог, сообщество, религия или учение. Но вернемся к действенному действию. А что важно, если ваши действия не работают? Вы точно знаете, что они не работают, так как совершили множество попыток, но, может, вы не все пробовали? А если я скажу, что есть коллективные субъекты развития, частью которых вы можете являться, и которые в таком случае оказывают на вас влияние больше, чем все возможные попытки что-то попробовать сделать в отрыве, от этого коллективного субъекта. Если все действенные действия на самом деле происходят лишь в среде определенных людей, оказывающих такое влияние, что эти действия получаются. Ваше восприятие реальности реальнее любой реальности. На восприятие реальности влияют другие люди. Важно, чтобы рядом с вами находились яркие, неординарные, Увлеченные и неравнодушные к вам люди, желающие сделать и вас не менее яркими. Тогда вы в безопасности. Ваша жизнь под надежным контролем. У вас все будет получаться. Все мои сообщества, такие как Академия X10, бизнес-клуб Эквиум или сообщество про женщин, именно про это, они задумывались как субъекты коллективного развития чтобы с их членами случались действенные действия. Построив и активировав связь между умозрительным и чувственным, ты осознаешь, что в твою жизнь вдруг приходит нечто иное и начинает получаться то, чего ты желаешь. И ты опять замираешь, испытываешь восторг, мурашки и ощущаешь удивление. Это и есть акт образования, вошедшего в тебя чего-то иного. Это возможно, когда ты являешься частью субъекта коллективного развития. Мы видим, как тяжело людям, не являющимся частями субъектов, противостоять один на один огромному миру. Это страшно. Да еще когда вокруг твердят, что ты сможешь... В то время как весь израненный, ты понимаешь, что сил больше не осталось. Запомните, мы люди, а не вероятность математической функции. И мы не можем делать тысячу попыток. С каждой попыткой мы все больше изнашиваем и травмируем себя. Надейтесь, что когда-нибудь получится? До тех пор, пока вы не станете частью субъекта коллективного развития, нет ни у кого в мире не получается без наставников и соответствующего окружения, с помощью которых совершаются переходы вверх по уровням. К сожалению, мы часто забываем этих людей. Но это совершенно не отменяет их роли в нашей жизни. Законы мироздания не изменились за предыдущие тысячи лет и вряд ли изменятся в дальнейшем. Важно не кто ты, а с кем ты кто ты, следствие того, с кем ты. Я желаю вам найти свой субъект коллективного развития. Я хочу помочь таким людям, чтобы у них тоже случилось действенное действие. Зачастую, активировав мост между умозрительным и чувственным, мы вдруг обнаруживаем вокруг себя множество людей, у которых этот мост, оказывается, был всегда. Как если бы я сказал, что мы начинаем что-либо замечать в мире только тогда, когда это уже проявилось в нас самих. Если вы почувствовали подобных людей, зовите их. Пусть нас станет больше. Кумулятивный эффект от жизнеспособного общества развития и наставничества огромен. Сверхразум субъектов коллективного развития таков, что как только каждый о чем-либо подумает, тут же начинают происходить открытия и озарения. А мы еще удивляемся. Раньше мне надо было думать, копать, совершать тысячу попыток, а сейчас все происходит само собой. У мироздания тоже есть свои законы, и они работают. Тот, кто знает законы физики, использует их себе на пользу, как электричество или гравитацию. То же самое происходит с законами мироздания. Теперь каждый из вас защищен, вооружен и может позаботиться о своих близких, да и вообще обо всем мире. Оснастка жизни – субъект коллективного развития. Мы всегда сами выбираем, объектом какого влияния становиться, какие действия совершать. Все, кто достигает чего-либо, не просто сидели на диване и ждали, а не совершали действенные действия. Это не умное действие, не быстрое действие, не экспертное действие, не просто действие. Действенное действие, после которого нам нравится то, что с нами происходит. Действенное действие обладает определенной спецификой. Оно всегда случается не потому, что мы его придумываем, вынашиваем, вымучиваем. Нет. Оно просто складывается и случается. Сверху. Постоянная работа над своей оснасткой приводит к совершению действенного действия. При этом, когда мы подключаем ум, мозги, любая способность к действенному действию пропадает. Потому что ум не главный орган в жизни человека. И если верить нейрофизиологам, мозг в случае совпадения того, что видит с виденным ранее, подает сигнал, что это нам знакомо, и больше ничего. Полезная, конечно, штука, но... А душа? А интуиция? А то, что мы иногда называем чувством Бога? Множество составляющих, а мы все пытаемся думать. И каждый раз, пытаясь думать, мы запаковываем наши мысли в какие-то слова... Но ведь слово — это гроб, сильнейшее ограничение нас самих. Мысль, облеченная в слово, вроде бы дарит нам ясность. А вы не задумывались, что ясность и определенность — это уютный домик, благодаря которому в вашей жизни не произойдет то, что могло бы произойти? Предпочтете вы остаться в этом домике и довольствоваться имеющимся, даже если это вам не нравится, или покинете стены привычного домика, давно ставшего вам тесным, а иногда превратившегося уже в тюрьму ваших надежд и желаний. Ответьте прямо сейчас, что вы предпочтете. От этого зависит все дальнейшее устройство жизни. Интуитивно мы все хотим иметь дом, ухаживать за ним, охранять, стать охранником. Но стать охранником своего дома значит... Лишиться будущего А стоит ли вообще Определять дом как место Нашего постоянного нахождения Если после этого определения Мы существенно снижаем Вероятность нашей встречи С иным А иногда и вовсе Ее лишаемся Под домом я конечно Подразумеваю не просто жилье А нечто Удерживающее нас Своей определенностью и фиксированностью я утверждаю что каждый человек обладает врожденный но не всегда активированной способностью преодолевать тюрьму своей ясности своего предыдущего знания и способен освобождаться от уже известного степень свободы от известного определяет возможность человека добиваться чего-то следующего чего-то за пределами известного ему ранее. Эту особенность можно тренировать и усиливать, совершенствовать свою оснастку, увеличивать свою способность, чтобы вам нравилось происходящее с вами. Один из элементов оснастки – сообщество. Сообществом я называю Бога. Бог – это связанность с миром. Когда я связан с миром, людьми, которые, в свою очередь, связаны с другими людьми, я будто нахожусь в уютной, плотной сети присоединенности ко всему в мире. И все мои замыслы случаются не потому, что я про них думаю, а потому, что все мои замыслы – плоды сверхсознания. То, что я замыслил, точно замыслил кто-то ещё и уже готов исполнить. Значит, я должен просто встретиться с этими людьми. Их даже не надо искать. Надо лишь заявить миру о своих намерениях. Замечали? Если хотите что-то сделать, достаточно сказать об этом во Вселенной, где угодно, в любом месте, даже в интернете. И вдруг находится появляются люди, готовые идти с вами. И вы уже идете вместе. И уже не так страшно, и нельзя слиться, потому что рядом они. И вот пошло направленное движение. Когда мы находим людей, с которыми вместе путешествуем в неизвестное, непредсказуемое, и с нами может случиться то, что может случиться. У предпринимателей есть эта компетенция. У всех она прокачана по-разному. Каждый включает оснастку ровно настолько, насколько она нужна именно ему. Главное знать, что есть возможность прокачки, чтобы с вами случались еще более яркие люди. Не события случались, а люди. Я желаю, чтобы в вашей жизни случалось как можно больше ярких людей, от соприкосновения с которыми вы больше не можете находиться в уютном домике ясности, давно уже наскучившим и не питающим, а порой и угнетающим вас. Только от соприкосновения с яркими людьми в нашу жизнь оптимизированной и рационализированной умозрительности проникает иное, и мы замираем на миг, удивляемся, и вот мы уже другие. Все это происходит только от ярких людей, поэтому окружайте себя яркими людьми. А если при этом они будут не только яркими, но и неравнодушными и не позволят вам быть менее яркими, чем вы можете, то вы окажетесь в очень выигрышном положении, когда превратитесь в выигрывателя по жизни. И с вами будут случаться только самые выгодные комбинации, дарящие всю безбрежность и бесконечность глубины вашего возможного, приближающие к блаженству. И, конечно, никогда ничего не случится, если мы только усиленно охраняем свой домик ясности. Тюрьму ясности. Все начинается с принятия того, что навязывает общество. Прими или заяви о своей неготовности так жить. Это даст возможность вырваться из вчерашнего в завтрашнее. Каждый носит в себе ген несогласия. Удивительно, но солидарность – одно из наибольших зол в обществе. Большинство обществ придерживается множества неактуальных и устаревших правил и прямо-таки заставляет, используя религиозные и традиционалистические манипуляции, присоединять к ним детей и взрослых. Буквально затягивает в своей сети. Раньше это была основа выживания, рода, семьи. Сейчас все иначе. Нельзя делать то, что закобаляет человека. Не дает возможности пробиться таланту и склонностям сквозь тюрьму догматических установок. Всё это общество продвигает под флагом солидарности. Все так живут, и мы так живем. Солидарность. Поэтому отличайтесь. Будьте другими, яркими, разнообразными. В разнообразии сила. Однообразие – путь к серой монохромной картине. Сделать что-то ценное в мире можно только в одном случае, когда мы будем разными. И при этом нас будет что-то скреплять. Важны обе составляющие. Умозрительный домик соединился с чувственным миром. Умозрительный, когда мы знаем, что так есть. А чувственный когда мы знаем, что есть как-то по-другому, но не знаем, как именно. Соединили умозрение и чувства и оказались в другом умозрительном, нравящемся нам намного больше. Именно поэтому я создал Академию x 10 В ней мы создаем среду, где слушатели могут овладеть оснасткой для жизни. Как соединять свой умозрительный мир с чувственным с помощью направленных проживаний. Как впускать в свою жизнь иное, чтобы выживать в любых обстоятельствах? Как познать и расширить пределы своего ума, души и тела? Потому что чем шире диапазон функционирования, тем больше ты можешь работать, когда другие уже остановились. Поле чистоты Что такое поле чистоты и кто такие мастера управляемых совпадений? Сперва поговорим про реальность. Людям известны два вида реальности. Одна объективная, та которая существует и возникла задолго до появления людей, к ней относится гравитация, сила тяжести, волновые колебания, магнитные поля и прочее. И вторая субъективная, представленная ощущениями человека, то есть то, что мы чувствуем и ощущаем. На самом деле существует еще и третий вид реальности для непосвященных практически неотличимой от второго. Так называемая интерсубъективная реальность. Например, вера в силу денег. В обществе все в это верят. Таким образом, эта реальность возникает именно внутри взаимодействующих субъектов и людей. Следует понимать, что для человеческого восприятия объективная и интерсубъективная реальность, когда множество людей верят во что-то, неотличимы и одинаковы. То есть, интерсубъективная реальность в сознании людей становится точно такой же реальностью, как и объективная. Таким образом, возникает четкое понимание, что настройка выгодной реальности то есть той, в которой человеку хорошо осуществляется путем воздействия не на объективную реальность, возникающую и существующую задолго до него, а на интерсубъективную реальность. Сделать это можно за счет настройки полей или специальных проявлений этой самой интерсубъективной реальности. Так что же такое поле чистоты? Поле чистоты – как раз та самая интерсубъективная реальность, настроенная таким образом, когда человеку нравится, что с ним происходит в его реальной жизни. С человеком случаются нравящиеся ему события и вещи так, как он сам их себе представляет. Удивительно, как люди, принимающие способность влиять на интерсубъективную реальность, могут в действительности управлять своей жизнью. Таких людей я называю мастерами управляемых совпадений. Возьмем для примера человека, исповедующего любую из популярных на сегодня религий. В его реальной жизни в основном он окружен людьми, верующими в то же самое, что и он. На них он обращает внимание, с ними ведет активное взаимодействие. В данном случае интерсубъективная реальность – проявляется для него в исключительной наполненности элементами, которые несет исповедуемое им верование. Вышеупомянутые характеризуют любую из существующих ныне религий. Становится понятно, что человек, желающий привнести в свою жизнь что-то иное, может добиться желаемого, как самым радикальным способом, через смену вероисповедания и, так и посредством небольших настроек, таких как изменение круга общения или поведенческих привычек. Вывод. Поле чистоты – интерсубъективная реальность, которую человек настраивает и подбирает как оснастку своей жизни для того, чтобы с ним случилось то, когда ему будет нравиться, что с ним происходит. Поле чистоты характеризуется силой и верой именно в это. Поле чистоты не зависит от исходного вероисповедания и других событий в жизни человека. Поле чистоты является универсальным законом Вселенной и мироздания, действующим внутри сообщества людей. Его необходимо использовать для сонастройки себя с миром и перепрочитывания себя об других людей. Способности каждого человека взять от жизни и ощутить блаженство, Наука учиться производить его для себя своих близких и своего сообщества как исполнение высшего замысла творца. Мастер управляемых совпадений тот, кто овладел учениями X10 и владеет настройкой оснастки своей жизни так, чтобы реальность, в которой он оказывается приносила бы ему или приближала бы его к блаженству. Он подобен настройщику благодаря искусству которого мы можем наслаждаться гармоничным звучанием когда-то расстроенного инструмента. Человек, умеющий соотнести и перепрочесть себя об других людей. Настройка своего проявления до коммуникации, способ коммуникации и определенное чувствование себя во время коммуникации, все эти составляющие «я», «ты» и «мы» являются корневыми компонентами соотнесения себя с миром и впускания такого мира, который бы тебя наполнял. Озарение и открытие изменений октодома в поле чистоты Модель октодома и настройка поля чистоты помогут вам решать неразрешимые проблемы вы обнаружите, что можете создавать реальность в гармонии с другими и всей Вселенной. Физический тонус, взаимоотношения в семье, взаимоотношения на работе или в бизнесе, финансовая автономность, взаимоотношения в обществе, внутреннее самочувствование или внутренняя энергия, внешнее самочувствование или связанность с миром и Вселенной, Чувство Бога и интуиция. В начале жизненного пути человек чувствует лишь некий физический тонус. Затем последовательно появляются взаимоотношения в семье, на работе или в бизнесе. Далее возникает финансовая автономность. Таким образом, к одномерному представлению о существовании в мире «я есть как физический тонус» добавляются новые измерения жизни – и площадь начинает зависеть от большего количества измерений. К одномерной точке физического здоровья однажды добавилось еще несколько координат. Следующий этап пути — возникновение измерения общественных взаимоотношений. Вдруг человек понимает, что качество жизни зависит от внутреннего самочувствования. Далее становится ясно, что можно поставить на службу своим замыслам все существующее в мире — будучи связанным с ним, рассматривая себя как часть мира, то есть измерение внешнего самочувствования и связанности со всем миром. Самочувствование – мое представление о себе в мире. Внутреннее самочувствование же – это то, какой ты внутри, внутренняя соединенность с собой. Когда же человек имеет фундамент и соединен с собой и с миром, у него может открыться восьмое измерение – Чувство Бога. В жизни каждого человека существует необъяснимое. Судьба, интуиция, Бог. Эфир, заполняющий всю эту конструкцию. Каждый это чувствовал, но, возможно, не осознавал до конца. Блаженство — это пребывание в восьми измерениях октодома. Путь к обретению лучшего качества жизни и самочувствования лежит через гексагон — изучение которого происходит в бизнес-сообществе Эквиум. Расширяясь и добавляя два новых измерения, внешнее самочувствование или связанность с миром и чувство Бога, судьбы и интуиции, гексагон превращается в октодом, место, где человек ощущает себя в блаженстве. Если мне, как человеку, чего-то недостает, я расширяю жизненную конструкцию через чувство Бога и связанность с миром. Далее вы познакомитесь с частью открытий и озарений, которые заполняют все грани акта дома и даруют блаженство.